Глава двадцать пятая. Неформалка. Ты что шутишь? Грин вытаращился на него как на психа. Рой молча взял у него сотовый и включил. Экран засветился, зазвенела приятная мелодия. Игнорируя о п е ш и в ш е г о Грина, тот выбрал в контактах Рой и нажал на сенсорный экран. Тут же из нагрудного кармана Роя раздала стрель. Это вообще как? Грин смотрел так, будто увидел чудо света. Сетку сделали, пожал плечами Рой. Даже в средних стабах таких как Полис есть. В мирном есть даже аналог интернета. У нас тоже. Можешь навигатор открыть и забить, знахарь, он тебя и выведет. Работает только в пределах стаба. Также флегматично, пожав плечами, Рой зашел в кабинет. Грин остался, ошеломленно в г л я д ы в а я с ь в мобильник. Это что за дела? Кругом апокалипсис. Перерожденные зомби едят людей. Жуткие кинконги разрывают бтры и тут же мирно. Несмотря ни на что. Работает сотовый телефон с подобием интернета и звонками на другие мобильные. Что-то пошло не так. Грина ш л о м л е н н о потыкал в дисплей телефона и нашел контакты Рой и Света. Правильно. Рой почти его начальник. А света м е с т н а я м е д с е с т р а д а и просто его з н а к о м а я телефоны больших боссов ему никто оставлять не будет. Еще раз испытав легкий культурный шок, Грин нашел вкладку с мессенджером, п о к а ч а в головой он двинулся наружу. Ходят, блин, всякие! – выругался знахарь, человек в мятовой джинсовой р о б е с говорящим псевдонимом х м ы р ь Ты надпись видел, а? Видел, знахарь, – ответил Грин. А то что обед до двух не прочел, а? Скривил р о ж у х м ы р ь Ага. А еще посмотрел на часы. Половина третьего. Отозвался Грин. х м ы р ь уставился на наручные часы. Сплюнул. Если только спросить, то пятьдесят спаранов. Снова сказал он. Не нравится. Не буду задерживать. Мне д а р определить, спокойно ответил Грин. Этот субъект сильно напомнил ему дядю Колю. Захотелось отоварить его чем-нибудь тяжелым. становилось понятно, почему этот тип сидит не в конторе, как ее называли местные, и даже не в центре, а у самой стены. Одна горошина, безапелляционно ответил х м ы р ь и д е т ответил Грин. х м ы р ь посмотрел на него так, словно тот нанес ему смертельное оскорбление. Садись, нехотя сказал он. Грин сел на табурет. х м ы р ь подошел. положил ему ладони на виски. Давай, сказал он. Грин вытащил горошину, но давать не стал, а зажал двумя пальцами и показал ее. Чего такой хмурый? спросил Грин. Стаб вроде шикарный. с о т о в ы й интернет, патрули вооруженные, магазины все в достатке. Да что ты знаешь про нормальный стаб? сплнул Наполхмыр. ь Оружия нормального только и хватает, что на несколько машин. а Остальное говно, которое Рой со своей командой лепит, говно из говна. Он же утырок. В военном деле не сечет. Только бабки, которые ему гроб выделяет, т р а т я т под видом работы. д а р м о е д бездарный. И куча таких же бездельников с ним сидят. Тут в рейды ходить людей не хватает. Грузчиков на мородерку лишних не берут, а груз весь не вывозят. А их там п о л н ы й о т дел тунеядцев, занимающихся важной работой. Устроились хорошо, выезжает только на профилактику трясучки, еще и деньги получают. И тут, как говорится, Остапа понесло. От него Грин узнал, что старый черт батя не дает никому даже в рожу съездить, загоняя в штрафы, КПЗ, не говоря уже о том, чтобы просто прописать или устроить темную. И куда эти деньги деваются? Правильно, он их пропивает со своими дружками. И что Саша обнаглела совсем? И еще магазины берут втридорога, и что бабам разрешено торговать натурой только в ее з а в е д е н и и и что г р о б о в щ и к всех распустил, потому как кругом слишком много баб, а он к ним слишком лоялен, и нельзя с бабами по-хорошему, и что интернет и с о т о в у ю связь в стабе поставить – это фигня, он бы и сам сделал, если бы разобрался. Дар ты какой! – перебил его Грин, не выдержав такого потока фекальных масс. А? Да говно твой дар! ответил Хмурь. к а й ф о л о м стопарь, или сто пригрес. с Грин молча протянул ему горошину. Это как? спросил он. А так, ответил Хмурь с п л ю н у в Кладешь ты руку на голову кому-нибудь, желаешь ему плохого, и все, его д а р больше не разовьется, так и останется в том состоянии, в котором был, и даже после твоей смерти не будет развиваться дальше. Все, таким он останется. И исправить может только белая жемчужина или знахарь из числа легендарных, но тот возьмет мама не горюй красным и черным жемчугом. А развивается он как? спросил Грин. А так. Сначала ты голову м а ц а е ш ь другим и долго так минут по двадцать, а потом срок м а ц а н и я уменьшается, а потом можешь и не только за голову хвататься, но и за другую часть тела. Ладони хватит. Грин протянул ладони Хмариу и улыбнувшись как можно гаже сказал. Спасибо. х м ы р ь посмотрел с опаской, но пожимать не стал. Грин вышел от этого человека со смешанными чувствами. И х о т ь и понимал, что х м ы р ь сам по себе мерзкий человек, но все вдруг стало выглядеть в ином свете, абсолютно в ином. И местные дела, и местное начальство. В задумчивости он сделал несколько шагов, когда вспомнил, что ему следует поспешить. Ускорился. м а з н у в взглядом по улице и тут же налетел на какого-то человека. Эй, смотри, куда п р е ё ш ь осел! – рявкнул раздраженный голос. Какого хрена под ноги пялишься? Грин поднял взгляд и обомлел. Первоначально он не понял, кого видит перед собой. Половина головы выбрита наголо, и на лысине вытатуирован стебель полюща со змеей. Вторая половина русых волос з а ч е с а на набок и почти доходит до плеча. На торс одет бронежилет третьего класса защиты, черная и без рукав кираса а к с металлическими пластинами внутри. Любимый бронежилет инкассаторов и полиции, способный защитить от выстрелов из пистолетов, пулеметов, рассчитанных на патрон 9 на 19. Руки скрыты какой-то тканью, как у кофты водолазки. Ниже грубые штаны, заправленные высокие кожаные сапоги. Ремень с пряжкой в виде скалившегося волка и браслеты из широких полос кожи. с т о р ч а щ и м и из них шипами на предплечьях и запястьях. Одна подмышечная к о б у р а и одна на поясе. Сменные магазины закрепленные там же. Обомлел Грин потому, что не мог понять, кого перед собой видит: мужчину или женщину. Понял только возраст, что то около тридцати. Если смотреть с обритой стороны, можно сказать, что это молодой парень неформал со склонностью к садизму. Если смотреть со стороны волос, то можно сказать, что это девушка. Бронежилет, скрывая грудную клетку, не позволял п о д т в е р д и т е л и опровергнуть любую из этих догадок. Чё пялишься у тырок? Рявкнул неформал и Грин понял, что это девушка. Извини, задумался, ответил Грин. Э, задумался, мудила. А о чём это? Кулак с надетым на него костетом ударил с я в стену рядом с головой Грина. А вот это уже запахло неприятностями. Хотя в стабах жесткие правила, но дураков всегда хватает. Адреналин закипел. Грин вскинул левую руку в попытке схватить чужое запястье, но вовремя вспомнив о шипах, отдернул ее и сжал между запястьем и локтем. Теперь сильно не подергаешься. Повторного замаха она сделать не сможет. Рука прочно зажата. Пустить в ход вторую можно закрыться другой рукой. Ноги блокируются ногами. Девушка скрипнула зубами и без агрессии сунула руку в карман, достала ярко-синюю д р о ж е конфету и раскусила. г р и н отпустил ее руку, неформалка убрала ее и хрустнув конфетой повернулась спиной уходя, но не оборачиваясь, подняла руку с костетом оттопырив средний палец и сказала: "Следующий раз буду не пугать, а сразу бить в табло". Утырок. г р и н о ш е л о м л е н н о посмотрел ей вслед. Что это было? Это такие работают в б о р д е л е у Саши, Им и мы правда ничего не стоит прирезать кого угодно. Надо поскорее убираться куда подальше, пока его еще кто-нибудь не успел попробовать на зуб. И нужно как можно быстрее вернуть свою память. По пути он столкнулся с еще одним человеком и тут же признал старого знакомого Баклан. Тот затравленно обернулся и облегченно улыбнулся: Грин, привет. Представляешь? Мне с а м б а т я премию выдал за то, что про Масфета рассказал. Ага, кивнул Грин. Ты здесь надолго? Да вроде. Неуверенно отозвался Баклан. Ты где остановился? Пока нигде, честно ответил Грин. Где тебя найти? У северной стены, где грузчики базируются. Там спроси. Кивнул Баклан. Я, наверное, почти всегда буду там. Окей, сказал Грин. До скорого.